Глава четвёртая. Мы стояли вместе с Гавриловым на крыше и смотрели вдаль. Секунд через десять капитан не выдержал и спросил. «Ну и куда ты хотел попасть?» «В Уфу», — ответил я и активировал доминанту пространственного обмена. Я рассчитывал, что пуля попадёт в дерево, отрикошетит и упадёт в сугроб. Но всё пошло совсем не так. Кусочек свинца пролетел между стволов деревьев, прошил снежную шапку и закопался в землю. Неглубоко, где-то на полметра. Когда же я поменялся с пулей местами, то очутился под землей. Хвала богам, что пуля не ушла глубже, иначе я был бы похоронен заживо. А так ничего. Пласт земли раскрошился, и я без особого труда выбрался на поверхность. результат эксперимента меня не устроил да и как он мог устроить а если бы пуля попала в реку и прошила лёд, я бы очутился на дне водоёма? зимой в минус двадцать так себе перспективка хорошо что я придумал план получше доминанта пространственный обмен развита до третьего ранга а это позволяет мне ставить метки аж на три объекта одну метку на пулю вторую — на мимика, а третью — на себя. В случае чего, мимо можно отозвать и выстрелить повторно. Тем более, что я могу видеть глазами мимика. Благодаря этому сперва оценю обстановку, а потом уже перемещусь. Так я и поступил. Залез на верхушку дерева и пальнул в сторону Уфы. Подождал 10 секунд и переместил мимо, сидящего у меня на руке в виде голубя. Мимик исчез, а на его месте появился сплющенный кусок свинца. Я переключился на зрение мимо и увидел кромешную тьму. А еще почувствовал холод. Спустя мгновение впереди показался яркий свет, и мой друг благополучно выбрался из трухлявого пня на свет Божий. «Отлично! Теперь моя очередь!» Я переместился к мимику, а он переместился на верхушку дерева, где я сидел секундой ранее. Отозвал мимо, вернув его в чертоги разума, и тут же призвал рядом с собой, после чего повторил фокус. Залез на верхушку дерева, выстрел навесом, переместил мимо, а после поменялся с ним местами. Знаете, доминанта пространственного обмена работала шикарно, если бы не одно «но». Для того, чтобы добраться до Уфы, мне потребовалось делать 150 выстрелов. На каждое перемещение уходило примерно минута. Когда приходилось перезаряжать магазин, тратил еще пару минут. Короткое путешествие обернулось по стрелушками длиною в три часа. Это, конечно, намного быстрее, чем ехать в Уфу на вездеходе. Но все равно очень утомительно. Я удачно рассчитал расстояние и выстрелил так, чтобы пуля упала за пределами погранзаставы. Дальше шла сельская местность, и стрелять мне резко расхотелось. Напугаю сельчан, поднимут панику, позвонят в полицию или военную комендатуру, и начнется никому не нужный переполох. Мимо превратился в орла и полетел на окраину Уфы. Мимик спикировал в глухой тупик, заваленный мусором. после чего мы поменялись местами. В ноздри тут же ударил аромат свежевылитых помоев, заставив скривиться от омерзения. Аккуратно переступая через горы мусора, я вылез из переулка и наткнулся на хмурую тетку. Руки уперты в бока, в зубах тлеет сигарета, возмущение льется из всех щелей. «Хал отсюда, попрошай-ка чертов!» «Сколько раз говорить вам, я котиков подкармливаю, а не вас, ублюдков бездомных! Лучше бы работу нашли, скоты!» Подкармливает котиков? Так вот, чем пахло. А я решил, что это помой. Видимо, котики тоже так подумали, поэтому я и не встретил там ни единого пушистого комка. Улыбнувшись, я щелкнул пальцами рядом с ее носом, и тетка погрузилась в транс. Ментальная клеть сработала на ура. Отправил мысли образ, что со всех сторон к тетке бегут котики, трутся о ее ноги и невероятно громко мурчат. Морщины на лице женщины тут же разгладились, появилась улыбка, а сигарета сама собой выпала изо рта. Присев на корточки, она стала гладить несуществующих пушистиков. «А вы мои хорошие! Какие у вас красивые носики! Голуболазик, ты чего? Хочешь, что тебя на ручки взяли? Иди к мамочке!» Тетка подхватила воображаемого кота на руки и выглядела такой счастливой, будто при жизни оказалась в раю. Хм. «Если бы я обладал невероятно сильной ментальной магией, то мог бы погрузить весь мир в грезы». Каждый человек на Земле проживал бы идеальную жизнь. Правда, это было бы лишь в их воображении, а в реальности они бы стали ордой сумасшедших, шатающихся по улицам и болтающим с пустотой. С одной стороны, это порабощение разума, а с другой — великий дар, позволяющий забыть о тревогах. А что бы выбрали вы? Суровую реальность? или жизнь в идеальном мире, существующем лишь в вашем воображении? Довольно непростой вопрос. По сути, мы даже сейчас находимся в воображаемом мире. Почему так? Да потому что на одно и то же событие мы можем реагировать совершенно по-разному. Наступили вам на ногу? Пфф, подумаешь, никто ведь не умер, скажете вы. А если у вас паршивый день, то отдавивший ногу может выглядеть исчадием ада, прибывшим по вашу душу. Если же ногу отдавит красотка, вы зальетесь краской и подумаете о том, что было бы неплохо за ней приударить. А может и приударите. Чего нет-то? К чему это я? Да к тому, что события одно и то же. Вот только разум заставляет нас испытывать совершенно разные спектры эмоций. То есть, все это иллюзия, которую мы придумываем сами себе, наслаивая на события ненужные мысли и чувства. Если человека погрузить в ментальную тюрьму, в которой он будет счастлив, то это будет точно такая же жизнь, только наполненная радостью. Правда, есть одно «но». Это до сих пор остается насилием над личностью. Да и недолговечный это метод. Рано или поздно я умру. А с моей смертью вернутся и войны, так как заклинание развеется. Нужно что-то другое. Да и в любом случае, я не обладаю настолько сильной ментальной магией, чтобы погрузить весь мир в грезы. Проклятие! Да я даже сотую часть Уфы не смогу отправить в райские кущи. А если бы и смог, на поддержание иллюзии потребуется прорва энергии. Сомневаюсь, что нужное количество манны даст мне даже разломный кристалл седьмого ранга. От размышлений меня оторвал паренек, пробежавший мимо. Чумазый, штаны заляпаны грязью по самые колени. Размахивает руками... Через плечо переброшена сумка, из которой на всю улицу разливается манящий аромат. «Пирожки! Горячие пирожки! Два рубля за штуку!» — закричал парень и скрылся за углом, заставив меня глотать слюни. Живот тут же предательски заурчал. «Ладно, сперва перекушу, а уже после отправлюсь к Титову за своим родом». Прогулявшись по городу, я направился в самый лучший ресторан, расположившийся напротив усадьбы барона. Ресторан под названием "Золотая груша". Забавно, но внутри меня встретили официантки груши видной формы: узкие плечи и весьма внушительные жо... <coughs> в смысле попы. Меня окинули презрительным взором. «Еще бы, В лучшее заведение города ворвался голодранец в крысиной шкуре. Да, я забыл переодеться. А как иначе? В Ленске неважно, как ты выглядишь, да и в аномальной зоне тоже. В люди я тоже нечасто выбираюсь, вот и запамятовал. Пришлось немного повыпендриваться. Я запустил во внутренний карман руку и вытащил увесистую пачку рублей. «Сдача будет?» — спросил я, расплывшись в издевательской улыбке, на что официантки, словно мухи, облепили меня со всех сторон. Помогли снять шубу, усадили за лучший столик, принесли меню — комплимент от шеф-повара в виде какого-то бутербродика с тонюсеньким куском мяса. Комплимент я проглотил моментально. И, если честно, был разочарован. Подача бутерброда была намного красочнее, чем его вкус. Открыв меню, я едва сдержался, чтобы не присвистнуть. Цены тут кусались. Стейк из говяжьей вырезки стоил тысячу рублей, морс — сто рублей, а жалкое картофельное пюре — три сотни. Да уж, приведи в такой кабак девушку и запросто оставишь здесь месячную зарплату. а то и должен останешься. Впрочем, это лучшее заведение в городе. Чему тут удивляться?» Я небрежно бросил меню на стол, а сверху выложил две пятитысячных купюры. «Принесите все, что указано на первой странице, уху и торт-шкатулка». Официантка округлила глаза, услышав такой заказ. «Вы будете кушать один или кто-то еще подойдет?» «Разумеется, один», — кивнул я, откинувшись на спинку чертовски мягкого дивана. «Сдачу можете оставить себе». «Благодарю за столь щедрый подарок», — девушка поклонилась и добавила. «Заказ принят. В течение 20 минут все будет готово». Официантка забрала деньги и быстрым шагом удалилась в сторону кухни. Я же смог, наконец, рассмотреть обеденный зал. Высокие потолки с лепниной, кремовые шторы, мраморный пол, круглые столики с кремовыми скатертями, резные деревянные стулья и мягкие диваны. Посетителей в ресторане было немного, всего две компании. Одна состояла из трех мужчин, травящих байки в процессе употребления спиртного. и милая пара стариков, воркующих друг с другом за столиком у окна. Глядя на них, я тут же вспомнила о маме. Ей бы здесь понравилось. Ладно, раз уж мне предстоит ждать 20 минут, то стоит их провести с пользой. Я поднялся с дивана и направился в туалет, на ходу доставая из внутреннего кармана визитницу. Ресторан «Золотая груша». толик у окна стефания плотвинская и ее напарник а по совместительству муж феофан плотвинский прослужили в разведке всю свою жизнь и эта самая жизнь была какой угодно но точно не скучной погони расследования перестрелки заказные убийства шантажи и диверсии всего этого было в избытке дожив до почтенного возрастата плотвинских потеряла всех друзей родных и знакомых ведь все они так или иначе относились к разведывательному управлению рода юсуповых щедрая зарплата которую ты не можешь потратить так как привлечешь к себе слишком много внимания опасная работа что же еще можно желать плотвины ничего и не желали словно наркоманы Они тянулись за адреналином, в котором утопала их прошлая жизнь. Феофан погладил жену по руке и краем глаза зацепился за шумного парня, пришедшего в ресторан, нарядившись в крысиную шкуру, от которой жутко воняло. В это время Стефания едва заметно сдвинула меню, лежащее на столе в сторону, обнажив листовку. На листе бумаги... Был нарисован фоторобот парня, покалечившего молодого господина Максимилиана Аркадьевича. Чуть ниже красовалось фото капитана гвардии рода Архаровых Гаврилова Станислава Карловича. Фото старая но столь брутальные черты лица будет сложно не опознать. Когда плотвины узнали о трагедии Юсуповых, они не задавали вопросов. Да и зачем? Все, что требует управления, Так это сообщить, как только Гаврилов и его щенок появятся на землях Титова. Судьба — удивительная штука. Не прошло и недели, а обидчик Максимилиана Аркадьевича вернулся в Уфу. Видать, совсем страх потерял или держит рот Юсуповых за слабаков. Феофан запустил руку в карман пиджака и, не доставая телефона, набрал сообщение, которое тут же улетело в управление разведывательных операций. Короткое сообщение звучало так. Цель в ресторане «Золотая груша» — ликвидировать в течение часа. желайте что что-нибудь на десерт?» — радушно спросила официантка, подойдя к старикам. «Будьте добры, чашечку кофе и какое-нибудь пирожное для моей любимой». Улыбнувшись, ответил Феофан и положил руку поверх руки своей жены, тем самым накрыв фоторобот. «Сию минуту!» — кивнула девушка, сделала шаг в сторону кухни, но остановилась и обернулась. «Можно задать вам один вопрос?» Стефания тут же напряглась, хотя виду не подала. Феофан заметил, как у его жены вздулась венка на шее. Так случалось каждый раз, когда Стефания собиралась кого-нибудь прикончить. «Увы, жизнь шпионов полна опасностей». Порой приходится убирать свидетелей, даже если они окажутся столь милыми официантками. Но сегодня все обошлось. «Разумеется. Что вас интересует?» — спросил Феофан, сжав руку жены, намекая, что силовое вмешательство не требуется. «Вы такая милая пара, что я хотела спросить...» Официантка замялась и покраснела. хотела спросить как вы смогли прожить так долго и сохранить свой брак все очень просто сердца сливаются друг с другом проходя через трудности а их на наш век выпало через край найдите того с кем захочется превозмогать и преодолевать любые проблемы тогда время и сложности перестанут иметь хоть какое то значение «Вы будете вместе навеки!» Феофан одарил жену любящим взглядом, чем растопил сердце официантки еще сильнее. «Я запомню! Большое вам спасибо!» поблагодарила девушка и убежала в сторону кухни с блаженным выражением лица. Как будто ей только что по секрету рассказали одну из тайн мироздания. Возможно, так для нее и было. Чета Плотвиных, мило поглядывая друг на друга, стала ждать заказа, а также возвращения парня. Контрразведка Титовых работала без устали. Вот Стефания и напряглась, когда официантка проявила излишнее любопытство. Еще бы немного, и отравленная игла пробила бы шею девушки. Но Феофан вовремя остановил свою благоверную. Признаться честно, он и сам порой побаивался Стефанию. Возможно, Поэтому их брак и продлился так долго. Войдя в туалет, я присвистнул. А да. тут красиво. Огромные зеркала на стенах, черный мраморный пол, туалетные кабинки с надраенными до блеска унитазами. В Ленске такого и близко не было. Я занял дальнюю кабинку и заперся на щеколду. Вытащил из визитницы окровавленный кусок бумаги и сжал его в руке. В ту же секунду прозвучал ласковый голос УД. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» На это я лишь мысленно отдал приказ поглотить. Лишние доминанты отправить в кладовку. Все физические мутации туда же. «Запрос принят. Приступаю к поглощению». По телу прокатилась волна боли, заставив меня скрипеть зубами. Сознание балансировало на грани отключения, но я поглощал доминанты так часто, что с каждым разом мог вынести немного больше мучений, чем в предыдущий раз. Пульсирующая боль пронзила сердце, заставив согнуться в три погибели. Я невольно вскрикнул и услышал, как дверь в туалет скрипнула. «Ну и приехала Маха, значит, ко мне!» прозвучал басистый голос. «Ха-ха! Вот ты дурень!» «Дай угадаю, Маха к тебе, а жена дома сумочку забыла и вернулась, да?» — предположил его друг. «Если бы! Зинка такая хитрая сука, шо не приведи Господь!» «Ну, короче, она сделала вид, что уехала к маме, а сама спряталась под кроватью, пока я душ принимал охё присвистнул товарищ. Послышался звук льющейся воды. — Ага, и и Бэ, и твою мать. Короче, маха скачет на мне, а кровать у нас, э, понял, такая на пружинах, ну, типа без жёсткого каркаса. Ну и получается, что я жопой жене по морде бью при каждом движении махи. Зинка поначалу терпела, а потом как выскочит, нос разбит, кровь схлещет, глазища злые, короче, капец просто. ну а ты чё? «А чё я? Скинул маху и в окно сиганул, в чём мать родила!» «Нафига? Это ж твой дом!» — изумился друг. «Ага, дом, который мог сдать моей могилой. Зинка-то с пистолета выскочила!» «Короче, братка, теперь я бездомный. Приютишь?» — весело спросил изменщик. В этот момент на меня накатила новая волна боли, и я снова закричал. мужик «Все нормально? Можете доктора вызвать?» — спросил изменщик. «Жить буду. Просто живот прихватило», — проскрежетал я, вцепившись зубами в руках в рубахе. а, -а, -а Ну ты это, давай, не лопни, главное, а то заставят стены отмывать!» Друзья рассмеялись и ушли, оставив меня в покое. Десять минут я честно страдал, после чего боль начала убывать. Ещё через десять минут, покрывшись потом, я вывалился из туалетной кабинки и подошёл к умывальнику. Лицо красное, капилляры в глазах хлопнули руки трясутся. Да уж, ну и видок. Умылся ледяной водой и пошёл обедать. Поглощение «Доминант» завершилось вовремя. Официантка как раз принесла дымящийся стейк. Приятного аппетита. Надеюсь, вам всё понравится. Улыбнулась девушка и ушла прочь. Я уселся на диван и окинул взглядом стол. Ну, что тут скажешь? Порции крошечные, но украшены знатно. Да и пахнут блюда восхитительно. Следующие полчаса я посвятил наслаждению. Не спеша ел изысканные блюда, слушал мелодичную музыку, отпустил мысли. позволив им плыть куда угодно. Невероятно нежный и сладкий тортик таял во рту. Морс смывал сладость, даруя кислинку, которую я тут же забивал новой порцией тортика. Нирвана. Блаженство, в котором ничего не важно. Но как бы ни был прекрасен этот миг, он завершился, как и место в моем желудке. Тяжело дыша, я поднялся с дивана, а официантка тут же рванула ко мне, неся мой крысиный тулуп. Накинув на плечи дублёнку, я вышел на мороз и достал телефон. «Пожалуй, нужно позвонить Титову, прежде чем врываться в его особняк». Разблокировал экран, вошёл в раздел телефонной книги, а вот нажать на фамилию Титова не успел. Что-то острое вонзилось в мою шею. Ноги безвольно подкосились. Сильные руки подхватили меня, не дав упасть лицом на асфальт, а через мгновение подъехал чёрный микроавтобус. Открылась дверь, и меня забросили внутрь, как мешок с картошкой. «Запишите на видео, как щенок будет страдать! Это приказ барона!» — послышался старческий голос. Дверь захлопнулась, и я утонул во тьме.